Глава четвертая, в которой выясняется, кто стоял за одной из попыток отравления, раскрываются причины неприязни Федоила, а также появляется ректор Академии Видим. «Слушай, а могу я тебя попросить?» — перевела я разговор. «Ты же эльфийка, а у меня такая ситуация». Я рассказала Дексовой о Мишке и спросила, сможет ли она, когда поедет на новогодние каникулы в свой мир, активировать изготовленный Карлом при участии магистра Банифура поисковик. В нем присутствовала частичка крови моего эльфенка и слепок ауры. Мы планировали с помощью этих амулетов, которых приготовили целую кучу, искать родных Михалиндара по всем реальностям. Амулеты были настроены так, что при их активации мощнейшее поисковое заклинание запускалось на всю планету, а результат приходил через неделю. Уж не знаю, как магистру с моим напарником удалось такое сделать, но они уверяли, что точно сработает. Золотого, практически в отчаянии застонала блондинка. «Ты совершенно невыносима! Но ну вот как мне сейчас тебя ненавидеть, а? Ты же опекунша несовершеннолетнего эльфа и ищешь его семью. За такой поступок тобой теперь придется восхищаться!» «Восхищаться не надо», — открестилась я. «Вот только этого мне не хватало для полноты счастья». И так уж Иола до основания разрушила устоявшийся образ наших непростых отношений. И как теперь себя с ней вести, было не совсем понятно. А вот от помощи не откажусь. Мы с Карлом решили раздать такие поисковики всем вышибалам, родом из реальностей, в которых живет твой народ. Очень хочется, чтобы Михалиндар нашел, наконец, своих маму и папу. «Неси свой поисковик», — скрипнула она зубами. И я со всеми нашими с курса поговорю, чтобы амулеты в разные реальности отправились и не дублировались. Ну как же ты меня расстроила, не передать! Я так ждала, когда ты очухаешься, чтобы снова с тобой полноценно воевать. Я собралась уже уходить, но в последнюю секунду притормозила и обернулась. Дехсова, слушай, раз у нас временное перемирие, может, признаешься, отравленные постели твоих рук дело и тот мужик, который подсыпал яд в десерт в кондитерской, С кроватями я еще как-то понимаю, но с испорченной едой, прости, это выше моего разумения, ведь мы сидели там всей компанией, и этот десерт мог съесть Ивар. «Ты меня совсем за дурочку держишь?» — фыркнула эта прибабахнутая девица, странности которой поражали меня до глубины души. «Ладно, признаю, постели моих рук дело, как ты выразилась. Не совсем моих, точнее, но по моей инициативе. Жаль, что ничего не вышло». Но я не особо и надеялась, если уж честно. Но ты все равно ничего не докажешь. У меня алиби, и кто угодно подтвердит. В школе меня в это время не было. Но к тому неизвестному в кондитерской, о котором ты говоришь, я не имею никакого отношения. Так рисковать не стало бы. Ведь ты верно заметила, рядом с тобой сидел Ивар. Ты все-таки ненормальная, покачала я головой. Кто бы говорил? Ничуть не смутилась эта бесстыжая И слушай. В который раз уже повторяю. Давай, быстрее возвращайся в свое привычное состояние. Ты отвратительно. Аж тошнить начинает, когда на тебя такую смотришь. Как снулая рыбина, а еще ведьма называется. Вот на такой радужной ноте мы и распрощались. Хоть какая-то польза от Дексовой оказалась. Бесценный справочник по ядам, аналогов которого действительно не существовало. И информация относительно одного из отравителей. Но кто же тогда был тот неизвестный тип в кондитерской? Кто заказал это покушение? Я была на сто процентов уверена, что к нему также причастна эльфийка. Но раз она созналась в одном, то отрицать второе смысла нет, нелогично как-то. Хотя логика Дексова это два несовместимых понятия. Уж на что я сама непредсказуема, но и у меня в голове не укладывалось поведение этой девицы то убить стремится, обвиняет во всех смертных грехах и пытается выцарапать глаза, то активно принимает участие в вытаскивании меня из депрессии, угощает конфетами и предлагает чем-то порадовать. И все же, кому еще я насолила? Кроме Федаила Ниртона, больше никто не проявлял ко мне такой уж откровенной вражды, чтобы попытаться причинить столь явный вред. Может спросить, а что мне терять? И я пошла. Отыскала своего самого первого знакомого в ВШБ, благодаря которому и угодила сюда. Оттащила его в сторону, подальше от любопытных глаз и ушей, и в лоб огорушила. «Федька, у меня к тебе серьезный вопрос». «Чего тебе, золотого? Мрачно зыркнул он на меня. «Даю слово мага, что не сдам тебя страже и руководству школы, если это был ты. Мне просто нужно для себя знать. Поэтому ответь честно. Это ты весной нанял кого-то, чтобы меня отравили». «Ты больная?» — вытаращился на меня парень. «Совсем с катушек съехала, как рассталась со своим дырханом! Я детектив. Моя будущая работа — искать преступников, а не нанимать их!» «Ну, одно другому не помеха», — пробормотала я. «Наоборот, кто как не детектив обладает знаниями и умениями чисто заметать следы?» «Ты чокнутая, не желаю с тобой даже говорить больше!» Психанул парень и собрался уходить. Не так быстро вцепилась я в его рукав. «Допустим, я тебе верю, и это был не ты. Но ответь тогда на другой вопрос. Почему ты меня так ненавидишь? Что я тебе сделала? Мы ведь пересеклись всего однажды. И потом я тебя ничем не задевала, дорогу не переходила. Откуда такая неприязнь? А за что мне тебя любить?» — навис надо мной Федоил. «Ты наглая выскочка». Мало того, что у меня из-за тебя были неприятности с ректором и потом с деканом. Мне еще пришлось писать дополнительную работу, и сдал я ее только с третьей попытки. Но и это не все. Всю жизнь я мечтал стать магом, читал книги с заклинаниями, учил их, и что в итоге? Я детектив без малейшего проблеска искры. А какая-то залетная ш... девица из полностью технического мира Сильный маг, хуже того еще и ведьма. Где справедливость? С какой такой радости все это тебе? Чем ты лучше меня? А все эти твои бесконечные выходки? Золотого то, золотого все, Она сделала это, она отчебучила то. Все остальные учатся, как проклятые, а ты дурака валяешь уже который год. И тебя мало что не вышибли из школы. Так ты еще и любимица Аннушки и магистра Новарда. Так ты просто завидовал? Не поверила я своим ушам. «Вот еще. Таких, как ты, в твоем мире в прошлые века сжигали на кострах. Ясно? А учитывая твой поганый характер, не сомневаюсь ни секунды, тебя и на современной земле прибили бы в скорости. И я собственными руками притащил тебя сюда, где обучили, и сделали еще сильнее!» Скрипнул он зубами. «Федь, но ну это же абсурдно. Ненавидеть за то, что у меня есть магические способности, а у тебя нет». «Ведь тебе лично я ничего плохого не сделала». «Я бы еще перенес твои магические способности», — скривился он, словно лимона откусил. «Но ты еще и ведьма. Фаганая, мерзкая, блудливая ведьма!» «Но-но!» — рявкнула я для профилактики. Задеть его слова меня не могли, пофигизм наше все. Но позволять оскорблять себя не собиралась. «На себя-то посмотри, козел заносчивый!» «В моей реальности ведьм убивают в младенчестве», — прошепел он, склонившись ко мне нос к носу. «Ни одна, ни одна из вас не имеет права жить, потому что вы все черные проклятые колдуньи». Я вытращилась на него и даже головой помотала, не веря своим ушам. Не могу сказать, что испытывала сильные эмоции, настолько все успешно глушила. Но это как-то чересчур. «Фидайл Ниртон, ты не прав». «Отчеканила я. И пора бы тебе это осознать. Я светлая ведьма. Во мне нет тёмных сил. Это подтвердила даже магистр Карибора. А уж кому, как не темной феи, разбираться во тьме лучше всех? Не веришь — спроси её сам. Она никогда не лжет, поскольку считает это ниже своего достоинства. А твои инсинуации просто оскорбительны». «Допустим», — поразмыслив, кивнул он. «Это не отменяет того, что ты мне не нравишься». Впрочем, не настолько, чтобы я пошел на преступление. Так что ищи смертельных врагов в другом месте, а мне некогда тут с тобой беседы беседовать». Презрительно усмехнувшись, он развернулся и, насвистывая что-то, ушел. «Прямо день открытий какой-то», — пробормотала я и тоже побрела в общежитие. Позднее рассказала об обоих разговорах Карлу. Напарник внимательно выслушал, покачал головой и озадаченно произнес — Вот что у людей и у эльфов в головах? Какое-то массовое помешательство на твой счет. Теперь я, по крайней мере, знаю, кто отравил наши слолы постели и в курсе, что второй злоумышленник по-прежнему неизвестен. Да и насчет Федоила все выяснилось. Я, откровенно говоря, недоумевала, за что он на меня взъелся. А тут такой букет намешан оказался. Кто бы мог подумать. А в один из дней меня вызвал к себе ректор». «С нашего разговора прошло уже прилично времени, и я решила, что он передумал приглашать кого-то из Академии ведьм. Все-таки уже близился конец осени, не за горами зимняя сессия. Впрочем, мне было безразлично, тут с обычной учебой успевать бы. «Магистр Новорт, можно?» — спросила я, входя в его кабинет. «Мне сказали, что вы меня звали». «Добрый день, адептка!» — официально обратился он ко мне. И стоило бы, наверное, насторожиться, но то нормальному школеру. А уж сколько крови я попортила ректору, так еще спасибо, что он вообще вежлив со мной. Проходите, присаживайтесь. Я спокойно прошла, уселась на стул, стоящий напротив его стола, опустила сумку на пол, расстегнула теплую куртку и замерла. «Как вы себя чувствуете, Золотого? задал вопрос глава школы. «Нормально, магистр, если вы о здоровье, то все прошло, никаких последствий травмы не осталось», — равнодушно отозвалась я. А в остальном, немного неуверенно, спросил маг. «О чем вы?» — не поняла я, ведь его вряд ли волнует неудавшаяся любовная история одной из студенток. «Ведь так?» «Вы помните наш разговор о преподавателе для вас из Академии ведьм?» — спросил он и метнул взгляд мне за спину. «Да, магистр, помню». «Как полагаете, вы уже готовы приступить к дополнительным занятиям?» Все так же с некоторым сомнением поинтересовался ректор. «Странный он сегодня какой-то». «Как скажете, магистр?» Безэмоционально ответила я. «Только необходимо уточнить у магистра коребора у нас ведь нестандартная программа обучения. Нужно, чтобы не произошло накладки, иначе она будет недовольна». «Возмутительно!» Прозвучал вдруг глубокий низкий женский голос за моей спиной. От неожиданности я слегка вздрогнула, но поскольку все чувства у меня были наглухо приморожены успокоительным, то отреагировала вполне достойно. Не вскочила, не шарахнулась, не завопила с перепугу, лишь безразлично принялась рассматривать красивую высокую женщину лет сорока на вид, которая обошла мой стул и встала рядом с магистром Новардом. Ее огненно-рыжие волосы были собраны в пышную прическу, глаза цвета бутылочного стекла смотрели пронзительно и оценивающе. Черты лица словно вырезаны скульптором, немного хищные и властные. И веяло от нее чем-то таким знакомым. Отдельных слов заслуживал и наряд этой особы. Темно-зеленое платье из тончайшей шерсти, вроде и строгое, но с глубоким декольте и настолько вызывающее в своей простоте что, наверное, у мужчин при виде этой дамы случались приступы аритмии и сердечной недостаточности. Госпожа Делайн не понял реакции женщины глава ВШБ. «Как вы могли довести девочку до такого состояния?» сверкнула она очами, рассматривая, впрочем, меня не магистра. «И это вы называете ведьмой? Нет, мой дорогой друг, это тень ведьмы. Где энергия? Сила?» Где огонь в глазах? Почему нет сумасшедшенки, флера, дерзости? Плечи паникши нет ни намека на улыбку, макияжа тоже нет, даже самого легкого. А осанка? Где осанка? И во что она одета? Нет, для магички это, вероятно, нормально. Но как уважающая себя ведьма может ходить в. В таком! Обличающе ткнула она пальцем, украшенным крупным перстнем, в мои поношенные мятые брюки и верные сапоги. Я взглянула на то, что вызвало столь бурное осуждение и пожала плечами. Во что еще мне одеваться, если мы только что закончили очередное занятие по некромантии, а до того была боевая магия? Магистр Новорд кашлянул, явно не зная, как реагировать. Я же подняла глаза на госпожу Делайн в ожидании объяснений. «Вот! Вы видите? Видите?» Она даже не возмутилась. «А ведь я сказала — обидные вещи!» Экспрессивно проговорила эта рыжая, наверное, ведьма. «Фамилия какая-то знакомая. Где-то я ее уже слышала. Простите, госпожа Делайн. вежливо обратилась я к ней. Но вам не удастся меня обидеть. Даже не пытайтесь». «Почему?» Живо заинтересовалась она и изящно присела на край стола, отчего тонкая ткань платья обтянула ее бедра. «Я познаю дзен, принимаю успокоительный настой, поэтому не выйду из душевного равновесия, даже если сейчас из стены вдруг высунется чья-то голова и начнет кукарекать». Ректор закатил глаза, но ничего не сказал. А вот неизвестная особа явно была заинтересована. «И зачем же вы познаете дзен, дорогая? И главное, что это такое?» «Познаю из-за неудавшейся личной жизни», отстраненно пояснила я. Смысл скрывать, вся школа в курсе, в том числе преподаватели. Переживаю трагедию на любовном фронте. А Дзены это что-то вроде абсолютной невозмутимости разума, если передать тот смысл, который вкладываю в это понятие я. О, как все запущено! пробормотала она и резко повернула голову к магистру Новорду. Дорогой коллега, я забираю девочку. Насколько я вижу, ее потенциал необходимо развивать. Ей нужно учиться. Но самое важное, ее надо спасать. Это же уму непостижимо. Молоденькая ведьмочка, пытающаяся достичь абсолютной невозмутимости разума. Чушь! Абсолютнейшая чушь! Еще не хватало уподобляться монашкам! Альбертина! Укоризненно моргнул маг, глядя на нее. Ты не можешь ее забрать. Кира, одна из наших лучших студенток, успешно учится на третьем курсе. И у нее есть куратор. Заметь, уже год как. Кроме того, у нее имеются и другие обязательства, от которых нельзя отказаться. Альбертина? Альбертина Делайн? Точно, это же глава Академии Ведьм. Записка, которую мне передавала Неллина, была подписана именно так. Ну хорошо, хорошо, легко отмахнулась она. Но совсем забирать не буду, скажем. По мне прошелся оценивающий взгляд. На месяц. А остальные занятия в режиме постоянных встреч. Исключено, как это она на месяц бросит учебу в ВШБ?» — возмутился магистр Новарт. А сессию как сдавать будет, если пропустит столько занятий. Ну что ты так нервничаешь? повела тонкой подкрашенной бровью госпожа Альбертина. На неделю! Но это мое последнее слово. Я только переводила глаза с одного ректора на другого и пыталась понять, что за отношения их связывают старые любовники, друзья. «Или и то, и другое?» «Хорошо», — вдруг согласился магистр Новорт. «Но у меня есть условие. С ней отправится ее напарник». «Да, у нее есть напарница? Хорошо, мы и вторую девочку поднатаскаем». Довольно улыбнулась Альбертина и подмигнула мне. «Видишь ли, дорогая», — ехидно протянул маг. «Я сказал напарник, а не напарница. И он вовсе не девочка, а очень даже мальчик». «Весьма способный молодой человек, граф опять-таки». И нет, предостерегающе поднял он руку, поскольку ведьма уже открыла рот, желая что-то сказать. «Или Кира едет со своим напарником, и он там ее контролирует, или не едет никуда, а ты учишь ее здесь». «Это она сейчас дзен постигает, но если перестанет пить свою настойку...» «Драгоценная Альбертина, и я-то уже привык к ее выходкам за два года». Сам, кстати, тоже самое успокоительное принимаю после каждого общения с этой очаровательной голубоглазой особой. Я не собираюсь отвечать за все ее выкрутасы, если она вздумает вести себя как обычно. У нее есть постоянный партнер, которому прекрасно удается следить за ней. «Да, как интересно», — хмыкнула рыжая особа. «Ну что ж, мои девочки будут рады, если к ним на неделю приедет очаровательный молодой мужчина». «Думаю, все будут довольны. Нужно ведь им на ком-то тестировать приворотное зелье». За Карла я лично всем этим девочкам руки повыдергиваю. Он мой напарник. Выделив интонации слово «мой», вежливо улыбнулась я. «И только мне можно испытывать на нем что-либо». «Ух ты! Я смотрю, не все потеряно!» — просияла женщина. «Даже искра в глазах промелькнула». «Вот что значит покушаться на то, что ведьма считает своим». «Договорились». «Милый, я жду их обоих сегодня же». «Ах да, дорогая, возьмите с собой запас ваших эликсиров, зелий и всего, что у вас готового». «Мне интересно посмотреть, что вы уже умеете». «Одежду на неделю, непременно платье или юбки». «Котелок, тетради и прочие мелочи». «А вот оружие не нужно». «С неодобрением покосившись на мой меч, добавила она» и мальчику своему скажите чтобы меч не брал кинжал так и быть я понимаю у мужчин свои тараканы карл боевой маг для него оружие это не тараканы а насущная необходимость заступилась я за друга альбертина давай мы лучше поступим так ты забираешь киру на всю неделю целиком а ее напарник будет переноситься каждый день после своих занятий ему нечему учиться увидим а вот пропускать занятия для боевого мага нехорошо Заодно он станет привозить золото в тетради, чтобы и она не запускала основную специализацию. Внес свои коррективы магистр Новорт. «Хорошо», — легко согласилась госпожа Делайн. «Посмотрим мы на вашего мальчика. Если он нам понравится, то я сделаю встречный жест доброй воли. Отправлю к вам сюда своих девочек по обмену. Ведь им нужны кавалеры. Да и твои парни, дорогой, думаю, не откажутся от компании моих красавиц». Ну а чтобы Кирин Мак не скучал от безделья, я придумаю ему занятия. Наверняка он, учитывая вашу программу, разбирается в артефактах и амулетах. Вот пусть и посмотрит то, что у нас имеется. Подновит их или усовершенствует. Кое-что и силой подпитать не мешало бы. Опять же, охранные чары вокруг территории Академии. Думаю, будет не лишним, если он поверх наших чар наложит какие-нибудь классические заклинания. «Ну, еще что-нибудь по мелочи. А мы вам взамен травок передадим. У нас светле с рядом. Ваши алхимики порадуются, не сомневаюсь. Можем и лекарствами поделиться. Они у нас хорошие и действуют даже в мирах, где нет магии». Глава ВШБ поморщился как от зубной боли, ведь у него чуть ли не в рабство собрались забрать студента. Но возражать не стал. «Меня отпустили паковать багаж, а ректоры остались обговаривать другие вещи» кои для моих ушей не предназначались. Прямо от магистра Новарда я заглянула к Аннушке. Она, как обычно, была занята с бумагами, но выслушала меня внимательно. Сообщила, что с нею все уже согласовано, но она рада, что я понимаю необходимость лично сообщать обо всем своему преподавателю. Распорядилась вместе с Карлом уже не заходить и вообще с катертью дорога. После чего сказала, что ждет нас обоих через неделю на выездной практикум. Попрощавшись с темной феей, я отправилась в общежитие. Войдя в комнату, повесила куртку, стянула сапоги и лишь после этого сообщила соседке. «Лола, меня забирают в Академию ведьм на стажировку. Я на минутку. Нужно сбегать и предупредить Карла». «Что?» — воскликнула она. «А как же учеба здесь? Ты бросаешь в ШБ? Ну как же так? А мы? А Карл? А Ивор?» Ивор прекрасно живет без меня. После некоторой заминки ответила я а Карла я беру с собой. Не то чтобы я была так уж уверена, что у Изверга все хорошо. Он старательно уклонялся от любых встреч со мной, и видела я его всего несколько раз, да и то издалека. Заметив меня, он всегда стремительно уходил. По рассказам ребят я знала, что он более-менее пришел в норму, активно учится, занимается с магистром Ароном. Декан боевиков действительно взял его личным учеником. Иногда мне казалось, что я чувствую на себе взгляд Ивара, Но когда оглядывалась, в поле зрения Дырхана не оказывалось, из чего я сделала вывод, что выдаю желаемое за действительное. «Погоди!» — не поняла Лалина. «Как же ты забираешь с собой Карла? Он же не ведьма!» «Он мой напарник!» — усмехнулась я. «Глядишь, еще и подружку себе найдет. А то он здесь ни на кого и не смотрит». «Еще как смотрит!» — пробормотала себе под нос соседка. «Только не туда, куда нужно, дурачок!» «Ты о чем?» «Да так, не обращай внимания». Отмахнулась она. «Ну-ка, рассказывай». Этим же вечером мы с Карлом шли к ректору, чтобы взять амулеты переноса. По пути нам попалось несколько знакомых, которые интересовались, куда это мы с вещами. А когда узнавали о цели нашего путешествия, то изумленно застывали. Хуже оказалось другое. Эти болтуны и сплетники вызвали целую волну слухов. Причем моментально. Мы не успели дойти до нужного этажа, как нас догнали запыхавшиеся Ревалис, Мальдин и Иверстенси.